Эта девушка, как мы сказали, сделалась его лучшим другом, самым дорогим для него существом. Совершенно незаметно для самих молодых людей между ними установились отношения любящих друг друга младшего брата и старшей сестры. Эта дружба была чиста. Александр Прохоров относился к Катерине Александровне с каким-то благоговением. Катерина Александровна смотрела на него покровительственно, как на милого мальчика. Они, быть может, изумились бы, если бы кто-нибудь подсказал им, что они влюблены друг в друга, так как Катерина Александровна видела в Александре Прохорове почти ребенка и уж никак не молодого человека. Да и сам Александр Прохоров смотрел на себя, как на неопытного школьника в сравнении с этой молодой девушкой, уже несколько лет управлявшей домом и зарабатывавший кусок хлеба для всей семьи. Им ни разу не пришло в голову, что разница их лет совсем не так велика, как казалось с первого взгляда. Это различие отношений друг к другу проглядывало даже в том, как молодые люди называли один другого. Она звала его Сашей, он называл ее Катериной Александровной. Она иногда говорила ему «ты», Он никогда не сказал ей иначе, как вы. Даже перевес знаний, бывший на стороне молодого человека, не сгладил этого различия в отношениях. Хотя в последнее время Александр Прохоров и играл порой роль учителя Катерины Александровны. Но и в эти минуты скорее она управляла учителем, чем он ею. Чем более сокращалось время, оставшееся до выхода из корпуса, тем теснее сближались молодые люди. «Катерина Александровна, вы пишите ко мне, когда я уеду», — говорил Александр. «Вы-то только пишите, а я уж не заленюсь», — отвечала она. «Вы свет увидите, в кружок новых товарищей попадете». так вам не мудрено будет не найти времени для писем. Вы хоть несколько строк присылайте. Как бы хорошо и мирно мы жили, если бы я мог остаться здесь, — говорил он в другой раз. Вы учились бы, я служил бы и подготовился бы к университету, кончил бы там курс, и вы к тому времени выдержали бы экзамен, и тогда нам было бы нечего бояться нужды. — Что мечтать о том, чего не может быть? — вздыхала она. — Дай бог, чтобы только все мы живы остались. А там, что будет, то будет. Иногда он читал о военных событиях. Она молча слушала чтение, опустив голову. — Катерина Александровна, что с вами? — тревожно спрашивал Александр, видя слезы на ее побледневших щеках. «Мне тяжело, Саша, как я подумаю, сколько там убитых, сколько жен, матерей и сестер осиротела. Господи, от отчего эти люди не могут жить без войны, не убивая друг друга? Сколько горя, сколько слез льется теперь во всех концах России! Я, кажется, не перенесла бы, если бы моего брата убили. Я сама пошла бы туда». Пошла бы облегчить участь хоть одного раненого. Вот мужчины счастливее нас в этом отношении. Они и докторами могут быть, могут хотя бы кого-нибудь спасти. Я, Саша, все буду бояться за вас, когда вы уедете. Ласково клала она свою руку на его плечо. Вы с сестрой мне сделались. Я вас после отца. Больше всех на свете люблю». — шептал он и припадал губами к ее руке. — Берегите отца. Утешьте его, если что случится. — Что вы, что вы, Саша? Зачем предполагать дурное? — тревожно говорила она. Порой к ним присоединялся штабс-капитан Марья Дмитриевна и Антон. В их кружке шли тихие и грустные речи о будущем. Штабс-капитан угрюмо хмурил брови и шагал по комнате. Он стал неузнаваем, его лицо похудело, обвисло, его речи сделались немногословны, иногда он просиживал молча по целым часам. По временам он стискивал зубы, когда Марья Дмитриевна начинала почти причитать над молодыми людьми, готовившимися к войне. — Скоро, скоро, дорогие мои, проводим мы вас в путь, — вздыхала она. — Как красное солнышко, закатитесь вы, и Бог знает, когда вернетесь к нам, старикам. — Генералами приедем, — шумно смеялся брат Иван. — Ох, батюшка, не до поживы, а были бы живы, — вздыхала старуха. — Ну, мама, что вперед тосковать? — вмешивалась в разговор Катерина Александровна. — И то тоску нагнали, — бормотал штабс-капитан. А вот все кончится до той поры. Будем живы. Увидим. Да я вот счастливее их был, задумчиво шептал он. Бабылем был. Ни отца, ни матери не было. Никто не заплакал бы, если бы... Он не договаривал начатой фразы, а по его обвислым грубым щекам катились крупные слезы. Ну, полно, отец! — ласково говорил Александр. Неужели нет других разговоров? Еще и живы будем, и счастливы. Ты не волнуйся, у тебя вон вместо дочери останется покуда наша Катерина Александровна. А там и мы приедем. Александр, обняв одной рукой старика, тихо ходил с ним по комнатам и утешал его, как слабую женщину. В эти минуты в мягком, задушевно говорившем юноше Трудно было узнать того резкого кадета, который возмущал Старцева своею мужиковатой грубостью. Безмолвным, но не безучастным свидетелем всех этих мелких сцен являлся Антон. Тихо склонив голову на плечо матери или сестры, он задумчиво следил за действующими лицами, всматривался в выражения их физиономии, вслушивался в звуки их голосов. От его больших умных глаз не ускользала ни тихая грусть сестры, ни слезливая мина матери, ни мужественная печаль Александра Прохорова, ни крупные слезы старика-инвалида, ни беззаботная удалая веселость и беспечность Ивана Прохорова. В детской голове мальчика мелькали мысли о том, что старому штабс-капитану должно быть очень тяжело что Александр Прохоров очень-очень любит отца, что Иван Прохоров совсем мальчишка, что сам он, Антон, горько-горько заплакал бы, если бы ему пришлось оставить мать и сестру. В эти минуты он начал отдавать себе полный отчет в своих чувствах к своей семье. Он понял, что он горячо, всей душой любит эту семью. В эти минуты он стал сознательно уважать штабс-капитана как доброго отца, и Александра Прохорова как доброго сына. Иногда он думал, у меня был тоже добрый отец, и ему вспоминалось, как его отец тешился его играми на пустынных островах во время поездок за щепками, как его отец говорил ему заботливым голосом, смотря на его купание в заливе. «Не заходи далеко, там глубоко, оступиться можешь». Теперь он как будто слышал снова не только эти слова, Но тот тон, которым они говорились, и в этом тоне ему слышалась любовь. И я ведь любил, очень любил отца. Я бы тоже горевал, если бы мне пришлось идти от него на войну, — думал мальчик, и перед его глазами восставал образ сгорбленного больного старика, исчезающего бесследно среди тумана осеннего вечера. Голубые глаза мальчика подергивались слезами, и он крепче прижимался к матери или сестре. Иногда в эти минуты Александр, обняв Антона, тихо говорил ему. Ты тоже пиши мне обо всем, об отце, о себе, о сестре пиши. Они, может быть, скроют что-нибудь, а ты откровенно пиши. Все, хотя бы и нерадостные вести. Мы мужчины с тобой, мы должны смотреть прямо в глаза всякому горю. «Я буду писать. Что мне скрывать?» — серьезно отвечал мальчуган, и в душе гордился, что он будет переписываться со своим взрослым другом, что этот взрослый друг полагается на него.